Айдахов встал, чувствуя себя очищенным пустыней. Песок начал тихо шептать на ветру, шелестеть на поверхности листьев в саду, что лежал за ним. В ночном воздухе стоял сухой, режущий запах пыли. Где-то в пустыне зарождалась буря, в ярости поднимая вверх песчинки. Он теперь... «Один на один с пустыней», — подумал Айдахо. Пустыня завершит его. Мысль Дзенсуни прошла через сознание, как чистая вода. Айдахо знал, что Атрейдис не отдастся полностью на волю судьбы, даже сознавая неизбежное. Предвидение коснулось Айдахо, и он увидел людей будущего, которые говорили о поле. Пусть жизнь его ушла в песок, а за нею последовала вода. Тело его погибло, но он выплыл. За спиной Айдахо кто-то кашлянул. Данган резко обернулся и увидел Стилгара. — Его не найдут, — сказал Стилгар. — Но все человечество найдет его. — Пустыня приняла его, — ответил Айдахо. Пусть он был здесь всего лишь временный жилец. Он принес нужный продукт на эту планету — воду. Пустыня накладывает свои собственные ритмы, — сказал Стилгар. Мы приветствовали его, звали наш Махди, наш Дип, и дали ему тайное имя Узул, основание столба. Но он не родился свободным. И все же это не меняет того факта, что он принадлежит нам. И навсегда. Стилгар положил руку на плечо Айдахо. Все люди — лишь временные жильцы, старый друг. Ты глубоко смотришь, Стил? Глубоко. Я вижу, как мы загромождаем вселенную нашими миграциями муадз дал нам нечто незагроможденное. Хотя бы за это люди будут помнить его джихад». «Он не сдастся пустыне», — сказал Айдаху. «Он слеп, но не сдастся. Он человек чести и принципов. Он Атрейдис». «И вода его прольется в песок. Идем». Он осторожно потянул Айдаху за рукав. «Аля вернулась». И спрашивала о тебе она была с тобой в чем окап да она помогала приводить в себя наибов они теперь слушаются ее приказов да собственно как и я что за приказы она приказала казнить изменников ох айдаха сдержал головокружение «Каких именно?» «Рулевого», «Преподобную мать Муахим» и еще нескольких. «Вы убили преподобную мать?» «Я сам сделал это». Муаддиб оставил наказ, чтобы этого не делали. Стилгар пожал плечами. «Но я его ослушался, как и была уверена Алия». Айдаха снова посмотрел в пустыню, чувствуя, что только теперь он может охватить все, сделанное полом. «Люди подчиняются правительству, но управляемые влияют на правителей». «Алия», — сказал Стилгар, откашливаясь. Он казался смущенным. «Она нуждается в твоем присутствии». «Она правит». — пробормотал Айдаху. «Как регент, не больше?» «Судьба ждет повсюду», — как говаривал ее отец. «Мы заключаем сделку с будущим», — сказал Стилгар. «Видишь? Ты нам нужен». И снова в его голосе послышалось замешательство. Аля расстроена. То плачет о брате, то причитает. «Ладно, я сейчас» сказал Айдаху. Он слушал шаги уходящего стилга, растоя лицом к поднимающемуся ветру. Песчинки барабанили, а его стил -сьют.